читателям. Легенда о космосе – одна из самых увлекательных в истории человеческой цивилизации. Сколько было фантастических проектов, смелых замыслов, мечтаний о путешествиях за пределы Земли. Но только в наше время эта легенда стала реальностью. Нашему поколению выпала честь и счастье шагнуть в космос, открыть новую страницу в истории человечества. Над воплощением этой мечты работали сотни коллективов, Выдающиеся ученые, конструкторы, инженеры. Величайшая заслуга в этом главного конструктора ракетно-космических систем академика Сергея Павловича Королева и первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина. В книге Серебристые облака, написанной писателем и журналистом Владимиром Губаревым, вы не раз встретитесь с Королевым и Юрием Гагариным. Даже в тех повестях, которые посвящены нашим дням. Но это естественно. Дела главного конструктора и первого космонавта продолжаются. Мы идем по дороге в космос, открытые ими. Автор книги уже более 20 лет рассказывает о каждом шаге проникновения в космос. Он был свидетелем космических стартов, беседовал из Центра управления полетом с обитателями орбитальной станции «Салют-6». Хорошо знает многих конструкторов и космонавтов, создающих и испытывающих новые корабли и пилотируемые комплексы. И причастность к эпохальным событиям в космонавтике дает ему возможность увлекательно и правдиво показывать жизнь и работу как на Земле, так и в космосе. Владимир Аксенов. Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза.